Альфред Ван Вогт Сэзиг. Ужасен семикилометровый каньон в океане в районе Филиппин. Грозен царь морской, владыка этой бездны Сезиг. Очнувшись от длительной спячки, он подозрительно оглядел свои владения. «Как самочувствие, Сэзиг? спросила второе «я». Этот органически присущий ему внутренний голос был для него чем-то вроде колючего, стимулирующего жала и, в меру своих возможностей, компаньоном. Цезик не удостоил его ответом. Во время сна его снесло к вершине ущелья, крутыми стенками уходившего вниз еще на триста метров. Недоверчивым взглядом он обвел края каньона. Никаких зрительных впечатлений». Ни один пучок света не проникал сверху в эти вечно угрюмые океанские глубины. Сазик воспринимал окружавшую его мрачную среду через испускавшиеся им во все стороны высокочастотные излучения. Как ночная птица, заточенная в слишком темное помещение, он анализировал структуру всех предметов в своем подводном царстве, интерпретируя отражавшееся от них эхо. Фиксировать давление, температуру и капризные течения его побуждало сопровождавшее интеллектуальную работу чувство недоверчивости ко всему на свете. Конечного результата своих наблюдений он не знал. Они составляли лишь часть мощнейшего банка данных, опираясь на которые дистанционные компьютеры просчитывали взаимосвязи различных явлений в океане и атмосфере и удивительно точно предсказывали тем самым, условия перемен в них. Его собственная система восприятия была на грани полного совершенства. Поэтому с точностью, исключавшей всякую ошибку, Сезик обнаружил чужака еще на дальних подступах к извилистому ущелью. Судно стоит на якорях у вершины схалы в самой дальней части каньона». «Эй, неужели ты позволишь, чтобы кто-то вторгся на твою территорию?» — шепнул внутренний голос, стремившийся задеть его самолюбие. Сызик мгновенно рассверепел. Он привел в действие реактивный механизм, расположенный в выпиравшем к низу чреве его металлического, почти идеального по прочности тела. Атомный реактор немедленно запустил нагревательную установку. Морская вода, проходя через нее, преобразовалась в негодующе свистевшее облако пара. Сызик, словно ракета, рванулся вперед. Достигнув судна, Сызик термоядерным лучом, выпущенным из головы, перерезал ближайший из четырех якорных тросов. Затем развернулся и проделал то же самое со следующим. После чего направился к третьему. но встревоженные на вражеском корабле существа уже обнаружили в черных водах шестиметрового монстра. Кто-то крикнул «Проанализировать тип его эхо!» Приказ был исполнен немедленно. «Пропустить эхо через систему с неограниченным диапазоном до получения ответа!» Результат был впечатляющим. Цезик позабыл о своей миссии. Он впал в дрейф. Внезапно его второе «я» поддела его. «Очнись! Неужели они так легко отделаются, а?» Неудача подстегнула Изиго, удвоила его ярость. Восприимчивость во много раз возросла. Он просто стер копии эха. Взбешенный унижением, он решил атаковать другим способом. Его система эхо, обычно находившаяся под контролем во избежании нанесения ущерба существам, живущим за счет океана, внезапно заработала на форсаже, перейдя в сверхзвуковую вешу. Сезик решительно двинулся к судну. Следя за его приближением, враг решил не рисковать. «Поднять оставшиеся якоря!» Сазик устремился к ближайшей к нему части судна. От его сверхзвуковых волн ритмично завибрировал прочнейший корпус, теряя понемногу свою жестокость. Металл застонал под напором воды, давление которой на этой глубине достигало тысячи тонн на квадратный сантиметр. Со скрежетом вскоробилась внешняя обшивка, хотя внутренние перегородки еще, видимо, выдерживали натиск. И тогда испугавшиеся защитники подвергшегося нападению корабля Возбудили контрвибрацию, погасив тем самым ритм посылавшихся с изигом волн. Спасены. Но их судну был нанесен очень серьезный ущерб, и оно теперь безвольно отдалось вялому течению. До этого момента чужаки воздерживались от применения таких видов энергии, которые можно было бы засечь на поверхности океана. Они прибыли на Землю с задачей основать опорную базу в целях завоевания этой планеты. Они действовали также согласно инструкции, предписывавшей им собирать данные о подводных течениях, достаточных для того, чтобы иметь возможность покинуть морские глубины, приблизиться при необходимости к берегу, нанести ядерный удар и вновь скрыться». Поэтому они были прекрасно вооружены и не собирались без боя погибать в этих чёрных водах. «Что можно противопоставить этому демону?» «Взорвать его!» — спешно подсказал кто-то. «Но это опасно!» — сказал колеблясь командир. «Больше опасности, чем сейчас, все равно не будет!» «Верно!» — ответил командир. «Но, откровенно говоря, не понимаю, почему этот монстр вооружен. «Я не могу поверить, что у него есть другие средства защиты. Установить систему возвратного действия. Если он применит новое оружие, оно автоматически обернется против него самого. Пойдем хотя бы на этот риск». Вторично испытав разочарование, Сэзик окончательно взъярился. Он навел на противника пушку с ядерным зарядом и дважды выстрелил». Через какую-то долю секунды вернувшиеся обратно снаряды разворотили ему череп. «Неужто ты дашь им спуску?» — завопил внутренний голос. Но хозяин морской бездны в районе Филиппин был мертв, и теперь ничто на свете не могло уже его возбудить. Немедленно на главную гидрологическую станцию поступило сообщение следующего содержания. В компьютерный центр перестали поступать сведения от Сезига, кажется, в который уже раз один из наших военных противолодочных роботов гидрологической службы вышел из строя. Как вы помните, эти электронные монстры были запрограммированы на недоверчивость и гневную импульсивность, на одержимость идеи насчет того, что им принадлежит часть океана». По окончании войны мы так и не смогли поднять их на поверхность ввиду исключительной мнительности и подозрительности этих созданий. Океанские течения, несравненно более могущественные, чем сопоставимые с ними ионосферные потоки на большой высоте, неустанно двигались, менялись, развивались в регулярном и динамичном ритме. Но в сущности эти квадриллионы движения подчинялись лишь одному закону. взаимно подталкивать и увлекать друг друга. Так в районе филиппинской бездны зародилось одно из подобных мощных течений. Оно понесло корабль захватчиков по восходящей кривой. Прошло, однако, несколько недель, прежде чем он оказался на поверхности океана. А день-два спустя его обнаружили. К кораблю приблизился морской патруль. Поднявшись на борт, Официальные лица констатировали, что все захватчики уже больше месяца как погибли в результате перенесённой встряски. После оценки повреждений выяснилась и картина случившегося. А в пучине уже пробудился к первому дню своего господства новый хозяин бездны. Внутренний голос шепнул ему «Ну как, Сизик? какая на сегодня программа?» Сизик с царственной подозрительностью гневным взглядом окинул окрестности.